Глава восьмая. Не переживай, деточка. Вот сейчас покажу тебе комнатку твою. Сундук-то твой уже тебя ждет. А как расположишься как следует, так и бегом беги. Сегодня ж до трех часов выдают вам форменную одежку. Гномка мне ободряюще подмигнула. И мантию, и всякого нужного вам для обучения-то, добавила она. А сейчас сколько времени, госпожа Угр? Все еще взволнованно спросила я. Это хорошо, это просто отлично, что вредные боярские дочки будут жить от меня подальше. Гномка неспешно достала круглые серебряные часы из глубокого кармана костюма, посмотрела на них и заторопила меня. Так уже половина третьего, деточка, вот время бежит. Пока все дела переделала, пока белье выдала, пока домовых построила, а ну уже и три часа почти. «А где, где будут все выдавать?» — поскорее спросила я. Ну а вдруг в самом главном здании, когда мне нужно и правда бегом бежать. И, конечно, выдавали новым адептам все необходимое именно там. Гномка, стрелой, несмотря на свои габариты, кинулась вверх по лестнице. Клетка с цветочком только подпрыгивала в такт к ее шагам. И я не отставала. Уж очень не хотелось остаться без формы и без мантии. Это же символ того, что меня все-таки, несмотря на цветочка и взбесившуюся магию, Приняли в академию. Гномка остановилась у самой последней двери на втором этаже и перевела дух. «Держи ключи, деточка!» Она вытащила связку ключей, каждый из которых был снабжен бирочкой с номером комнаты. Моя комната оказалась под номером 13. Как хорошо, что со мной рядом нет тетки Крыжи. Она точно стала бы охать и ахать, что, мол, 13 — число несчастливое. Я такими предрассудками не страдаю. Число как число, не хуже любого другого. А еще очень хорошо, что моя комната оказалась последней, потому что в торце рядом с ней была дверь в ванную. На ней так и написано было «Ванная комната». Здорово как, далеко бегать не надо. Конечно, было бы куда лучше, если бы ванная и туалет были у меня в комнате, но на это рассчитывать не приходилось. Не боярская дочка я, в этом змеюки были правы. Конечно, у папеньки деньги имелись, он же у меня магистр практической магии и в теоретической очень даже хорошо разбирается. Заказов частных хватает, заклинания хорошо папенька мой плетет. Но, очевидно, не такие деньги, которые требовались для апартаментов. И это как раз к лучшему. Подальше от боярских дочек мне так точно жить куда приятнее. Гномка вручила мне ключ со словами «А теперь открывай». «Сама должна первый раз дверь-то открыть!» Я понимающе кивнула. Ключи, видно, не простые тут, а заговорённые на тех, кто в комнате жить будет. Слышала о таких, как же. Все, кто живут, смогут войти, а вот кто другой, если захочет, то не откроется дверь. Умно придумано, кстати. Вот, скажем, я ключ потеряю, а кто-то найдет и захочет войти. Но вот не получится. Я вставила ключ в замочную скважину, Он замер на мгновенье, а потом взял и сам собою провернулся. Дверь открылась. Гномка поставила клетку на пол. «Давай, деточка, принимай котика своего. Да поскорее, поскорее располагайся-то. Мой господин Угр ужас как не любит, когда адепты опаздывают». «Строгий он у вас», — сказала я, улыбаясь. «Это есть», — кивнула госпожа Угр. И на круглом ее лице тоже промелькнула улыбка а в голосе послышалось обожание. «Да с вами-то, адептами, как по-другому? Нельзя никак по-другому-то», — добавила гномка и заторопилась на выход. Я скорее вошла в комнату, клетку с цветочком прямо втащила. Он поправился, что ли? Не знаю, но клетка явно потяжелела. Дверь за мной тотчас захлопнулась, и я услышала удаляющийся голос гномки. «Поспеши, деточка!» «Ну и что мне делать? И спешить надо, и в этом платье идти никак нельзя. Летнюю накидку сразу на выброс отправить надо и срочно переодеться. Думаю, боярские дочки ведь там тоже будут. Или они уже успели все получить, пока я в лазарете лежала?» «Хорошо бы, но лучше на это не надеяться». «Так, где тут мой сундук?» Я быстро огляделась по сторонам. Сундук стоял у стенки, рядом с кроватью а у другой стены стояла еще одна кровать. Значит, я буду жить не одна, а с соседкой. Но соседки пока видно не было, точно так же, как и ее сундука. Очень хотелось получше рассмотреть саму комнату, но некогда. Потом, все потом. А сейчас надо спешить. Я подбежала к сундуку, приложила к замочному отверстию большой палец левой руки и стала считать до десяти. Ровно на десятом счете замочная скважина немного потеплела, и крышка сундука, заскрипев, стала подниматься. Это папенькина разработка, кстати. К таким сундукам, как мой, вообще не нужен ключ. Плетение так работает, заговоренная на хозяйку сундука. А раз ключ не нужен, значит, его и не потеряешь. Здорово папенька придумал. И спрос на такие сундуки очень даже хороший. «Кстати, платье у меня вполне приличное. Не в столице шились мои наряды, конечно, но вполне себе модное. Вот сейчас пороюсь в сундуке и достану самое лучшее платье. Назло этим фифом наряжусь и пойду, выпрямив спину с гордо поднятой головой. Это меня еще маменька учила так ходить». Вот она как раз была самая настоящая боярня, только незаконно рождённая. Но воспитание получила очень хорошее. Жалко, меня толком ничему не успела научить. Она же была погодным магом редкой силы. Однажды наше королевство чуть не затопило, ведь с юга море у нас. И приключилась торнадо. Старожилы говорили, что не помнят давно такого. Да еще и сильные ветра гнали воду на город. Созвали всех магов-погодников. И маменька, как узнала, сразу туда отправилась. Знаю, отец не хотел ее отпускать. Но она не могла поступить иначе. Отдала маменька все силы свои тогда. Торнадо остановили, а она вот так и не оправилась. Полгода еще прожила и ушла к Луналикой. На глаза набежали слезы. Я редко вспоминаю маменьку. Слишком тяжело это. Вот почему и на тетку Крыжу злюсь. К папеньке ревную ее, хоть и самой стыдно. Зачем ему она? Неужели одной меня не достает? Вы не думайте, я понимаю, зачем она может быть ему нужна. Даже знаю, что они встречаются. Ну и ладно, пусть бы встречались, хоть это мне тоже совсем не хочется, но я понимаю. И вот видеть тетку крыжу в роли своей маменьки не желаю, и все. Ох, и зачем я только об этом всем думаю, а?» Ведь опоздаю, опоздаю на получение, вот как пить сдать, опоздаю. Я шмыгнула носом, скорее стащила с себя грязное платье и высморкалась в найденный в кармане платочек. Схватила самое первое, которое под руку попалась, и поскорее его натянула. Подбежала к зеркалу, которое висело в простенке между двумя шкафчиками, и оглядела себя. Ой, я ведь такая растрепанная, еще и глаза красные, нос распух а вдруг я попадусь на глаза ректору, вся такая красивая. Вот этого почему-то совсем не хотелось. Хотелось выглядеть действительно красиво и достойно. Тем более, если бы не господин В'Яти, вряд ли бы я осталась в академии. Хотя это платье идет к моим глазам. Глаза у меня тёмные, а платье такой вот изумрудной зелени. И шнуровка спереди очень удобная. Надо только косы пригладить, переплетать нет времени, и как следует умыться холодной водой. Вот не зря я подумала, как же хорошо, что ванная рядом. «Цветочек, сиди смирно. Я приду, скоро приду», — строго сказала я котику, который зашевелился в клетке и уже рвался на свободу. Ну не любит он в клетке сидеть. А кто любит? Быстро привела себя в относительный порядок и поспешила в главный корпус. Запыхавшись, придерживая подол платья обеими руками, я поднялась по лестнице и побежала к нужной комнате. Вот зря я это платье надела, оно хоть и нарядное, но совершенно не приспособленное для бега. И только постучала в дверь, как увидела, что по коридору быстро идет ректор. Ну что за невезение? Я ведь опять растрепанная, да еще и в испарине, жаро котел щеки. Увидев меня, мужчина остановился, посмотрел мне в глаза и удовлетворенно кивнул. «Вижу, вы практически в норме, адептка!» «Ого! Выходит, господин В'Яти тоже разбирается во врачевании?» «Кстати, господин Угр уже закончил выдачу», — добавил он и покачал головой. «Как закончил?» — выдохнула я и расстроенная вздохнула. «Но почему, почему мне в этой академии так не везет то Мужчина пожал плечами. «Три часа наступило ровно...» Он посмотрел на сверкнувшие серебром наручные часы. «Десять минут назад».